Глава 31. Котильон. Субботу утром 3 марта я была настроена провести предстоящий вечер дома, в спокойной обстановке. После нашего совместного забега в прошлые выходные я всё ещё чувствовала себя взвинченной и определённо нуждалась в отдыхе. Так получилось, что накануне Ред простудился, и теперь он страдал, уверяя, что у него как минимум ужасный грипп. Так что идеальным вариантом для нас обоих должен был стать вечер на диване с попкорном и чаем за просмотром сериалов по Нетфликсу. Но потом в 11 утра мне позвонили из персонала и мероприятий в последнюю минуту и спросили, не могла бы я выйти на работу сегодня вечером с 7 до 11 по тройной ставке. В любую другую субботу я бы согласилась на это только ради денег. Это же всё-таки тройная оплата. Но в этот раз я ответила «да», просто чтобы повидаться с Дженни. Мне всё ещё было стыдно из-за того, что я не поддержала её тогда в комнате отдыха, и как минимум я хотела убедиться, что с ней всё в порядке. Кроме того, какая польза от тройной оплаты в мире, которая всё равно скоро погибнет? Поэтому я оставила Реду на диване кашлять, шмагать носом и жалеть себя, и отправилась на работу. До того, как я встретила вечером Дженни, одетую, как и я, в чёрные брюки, белую рубашку и чёрный жилет у служебного входа в отель «Плаза», я и не задумывалась — на каком же мероприятии мы работаем. На какой вечеринке могут в последний момент потребоваться дополнительные официанты, и организаторы будут готовы заплатить за это такую непомерную цену. Конечно же, Дженни была в курсе, и ей это даже казалось забавным. «Совершенно верно, Золушка», — усмехнулась она. «Ты идёшь на бал, только не с прекрасным принцем в красивом платье и стеклянных туфельках. Ты будешь там в качестве прислуги». Вот так я и оказалась на иссайдском котельоне, самом эксклюзивном балу дебютанток в Америке, как официантка. Верхний бальный зал Плазы и без того прекрасное место с панорамным видом на Центральный парк был декорирован с максимальным шиком. Множество орхидей, государственные флаги, обеденные столики, кольцом окружавшие широкую танцевальную площадку. Элита нью-йоркского общества общалась между собой и потягивала шампанское «Дом Пириньон». Видные мужчины в смокингах, красивые женщины в дизайнерских платьях и бриллиантах и, конечно же, тридцать дебютанток в девственно-белых платьях, сжимающих букеты розовых и алых роз и руки своих кавалеров. Что уж там скрывать, каждая девушка мечтала о подобном. Дженни была недалеко от истины. Это была современная версия Бала Золушки. На одну ночь каждая из этих девушек становилась принцессой и центром безраздельного внимания общества. Я заметила, как Мисти ведёт непринуждённую беседу с мэром, а её рука в белой перчатке лежит на сгибе локтя Бо. Её волосы были профессионально уложены, а макияж безупречен. Она выглядела великолепно. На шее, чудесно дополняя платье, висело колье в форме восьмёрки вставленным в него янтарём. Её мать стояла неподалёку, с радостью принимая комплименты в адрес дочери. На Старли Коллинз Было надето мерцающее золотое платье, идеально обрисовывающее её стройную фигуру. Бриллиантовые серьги сверкали, а потом я заметила её колье. Оно было очень похоже на украшение мисти тоже в форме восьмёрки и с таким же жёлтым камнем. Второй самоцвет, о котором рассказывала Мести. Я с радостью обнаружила, что закреплённая за мной часть бального зала не включает в себя столик мисти. У меня было стойкое ощущение, что подавать напитки своей однокласснице уже как-то чересчур. Так что до начала банкета я просто скользила сквозь толпу с подносом с шампанским, принимая у людей пустые бокалы и предлагая им наполненные. Я спокойно отрабатывала свою тройную ставку, пока не вышла из бара с полным подносом и не обнаружила, что на пути у меня оказались Мисти и её мама. — Скай! — воскликнула Мисти и обняла меня. Не могу себе даже представить, как наше объятие выглядело со стороны. Я в своей простой чёрно-белой форме официантки, и она в своём экстравагантном белом платье. «Я так и думала, что это ты. Мне так неловко, что мы встретились в такой ситуации». Я очень сомневалась, что вместе действительно было неловко. Тем временем она указала на мать. «Не знаю, знакомы ли ты с моей мамой, Старли Коллинз. Мама — это Скай Роджерс, приёмная дочь Тодда алина «Ну, конечно же, мы виделись!» — воскликнула миссис Коллинз. «У входа в наше здание!» Её взгляд блуждал поверх моего плеча в поисках кого-нибудь более значительного для беседы. Да я и не была против. Воспользовавшись возможностью, я бросила взгляд на её украшение. Оно оказалось в точности таким же, как у мести. Когда миссис Коллинз наконец перевела взгляд на меня и заметила, что я рассматриваю её колье, она, понимающе улыбнулась. Эти два украшения принадлежат нашей семье уже очень давно. Так приятно носить их на людях, понимая, что никто другой не знает их секрет. «Для меня большая честь быть посвящённой в эту тайну, мэм», — ответила я. Она коротко улыбнулась, а потом её блуждающий взгляд наконец нашёл кого-то, и она сказала, «О, это же Хильда, прошу меня извинить». Когда Старли ушла, Мистя сообщила мне. «Сегодня я спрашивала у мамы, Вылезала ли она когда-нибудь из колодца во время забегов? Она сказала, что нет. Тогда колодец был оплетён толстым слоем колючих растений и зарос кустами, так что они снизу даже небо не могли рассмотреть. Моя мама и её друзья даже не пытались выбраться из туннеля, хотя они подозревали, что с порталами связано что-то странное, потому что пещера входа выглядела по-другому после перехода через завесу. Для нас в будущем всё покрыто пылью, для них вход тоже выглядел как-то иначе. так что, выходя наружу в тот другой Нью-Йорк, мы осуществляем то, чего они никогда не делали. В этот момент рядом с Мисти появился Бо с двумя стаканами. «Мисти, пора рассаживаться. Я захватил нам немного вы...» Он осёкся, увидев меня. «Скай? Привет. Что ты здесь делаешь?» Я почувствовала, как моё лицо вспыхнуло от смущения. «Да так, подрабатываю на выходных». Я неловко заправила выбившуюся прядь волос за ухо, чувствуя себя по-идиотски. А ещё на мне была униформа официантки, в то время как они стояли передо мной в своих лучших нарядах. Возможно, я и жила в доме для богатых. У меня был богатый отчим, и училась я в элитной школе вместе с ними. Но конкретно в данный момент они были для меня недосягаемы. Не знаю, заметила ли Мисти что-то большее в моём смущении. Но когда она взяла Бо под руку, её глаза встретились с моими. и во взгляде определённо сквозили собственнические чувства. Понятно, она всё заметила. уверенно мы ещё увидимся», — произнесла она, видя бок их столику. Я заметила, как он беспомощно обернулся на меня, когда они уходили. Но всё, что смогла, — это насмешливо закатить глаза, пытаясь сказать ему «Забей, всё в порядке». В общем, я не могу сказать, что Иссайдский котельон показался мне чем-то из ряда вон выходящим. Оказалось, что это всего лишь очередной балл, Единственное, чем он отличался, так это теми короткими тридцатью минутами, когда дебютанток представляли обществу, и это было довольно мило. Глаза Мести сверкали, когда она в одиночестве шествовала по проходу, а церемонимейстер объявлял её имя. За семейным столиком Коллинзов я увидела её сестру Честити и младшего брата Оза, которые хлопали в ладоши. Её родители просто сияли от гордости, а мама так и вовсе вскочила со стула и аплодировала Мести стоя. Но после официальной части мероприятия высокие гости начали делать то, что делают все на любом другом балу, свадьбе или торжестве. Они стали напиваться. Импозантные мужчины переключились с шампанского на виски и бурбон и стали по очереди ослаблять узлы своих галстуков бабочек и расстегивать верхние пуговицы рубашек. Ослепительно разряженные дамы начали ронять бокалы с шампанским, разбивая их в дребезги. Одна женщина влепила пощечину другой. а одну шестидесятилетнюю Матрону, я застукала, когда она, задрав платье, пыталась помочиться в напольный горшок с деревом, стоящий в боковом коридоре. То ли она не смогла найти дамский туалет, то ли, что более вероятно, не захотела. Когда мы с Дженни с одинаковыми совочками в руках склонились, чтобы подмести осколки ещё двух разбитых фужеров, девушка сказала, «Добро пожаловать в мир богатых и хорошо воспитанных». «Так всегда происходит», — поинтересовалась я. Или они так разошлись из-за гамма-облака? «Нет», — возразила Дженни. «Элитные мероприятия всегда такие. Все начинается церемониально и величественно, а затем скатывается к этому». «Ты уже поздоровалась со своими приятелями за вторым столиком?» Она кивнула на столик Мести. «Я обратила внимание, что вы с братом в последнее время тусуетесь с Мести и ее компанией», сказала Дженни немного грустно. «Будь осторожна». «Что ты имеешь в виду?» спросила я. «Просто будь осторожна. У них вся семья очень странная, что-то там нечисто. Ну, про Мести и так всё понятно. Её младший брат Оз какой-то невменяемый. А её сестра Честити... Знаешь, в прошлом году многие думали, что Честити будет признана королевой балла на Котильоне. Но вместо этого диадему получила Бекки Тейлор. Честити чертовски разозлилась». «Бекки Тейлор?» — переспросила я, пытаясь вспомнить, где я слышала это имя. Потом что-то щёлкнуло в памяти — «Это не одна из пропавших девушек Монмута?» «Она и есть. Исчезла в эту самую ночь ровно год назад», — ответила Дженни. «После того, как Катильон закончился, она вышла прямо в ночь в своём белом платье дебютантки и больше не вернулась». «Ты считаешь, что честь имеет к этому какое-то отношение?» «Я просто говорю, будь осторожна». Дженни направилась обратно на кухню, а я продолжила сметать осколки стекла в совок. Закончив, я поднялась и обнаружила, что стою лицом к лицу с Боб Брэдфордом. «Привет», «Привет — произнёс он. «Привет». «Не ожидал увидеть тебя здесь». Я сделала притворный реверанс. «Извини, позабыла своё платье дома». «Отлично выглядишь», — возразил он с улыбкой. Затем он огляделся, словно проверяя, нет ли кого поблизости. «Послушай, мне бы очень хотелось возобновить наши занятия в Метрополитене. Мне они очень нравятся». Последнее время всё стало немного каким-то, не знаю, безумным, что ли. Я улыбнулась. Мне бы тоже этого хотелось. Хотелось бы чего? Раздался голос у меня за спиной, и я обернулась, чтобы обнаружить месть, стоявшее в непосредственной близости от меня. Она пристально смотрела то на меня, то на Бо, с таким видом, как будто она, по меньшей мере, застукала нас в постели. Бо спас ситуацию. Я говорил, что все эти разговоры о конце света уже просто достали. и что я просто хочу, чтобы всё это закончилось». В течение краткого момента Мисте, казалось, взвешивала это объяснение. А затем моргнула, принимая его, и натянуто улыбнулась. «Узнаю моего Бо», — сказала она. «Всегда видит эмоциональную сторону событий. Я гораздо прагматичнее. Если мир должен погибнуть, то пусть уже гибнет». В этот момент Дженни вышла из кухни и резко остановилась, едва не столкнувшись с Мисте. «Дженни!» — протянула Мисте. — Так рада тебя видеть. Я как раз подумала, что мне хочется ещё выпить. Не могла бы ты сбегать и принести мне, даже не знаю, что-нибудь газированное? — Сбегай сама, — сказала Дженни и посмотрела на часы. — Уже 11 часов. Моя смена только что закончилась, так что я здесь больше не работаю. Но месте продолжила. — О, ничего страшного, не переживай. Я не хочу слишком давить на тебя, Дженни. Ведь мне бы совсем не хотелось, чтобы ты, ну, знаешь, нанесла себе какой-то вред или что-то в этом роде. Дженни замерла. И я тоже. Я практически видела, как мысли девушки мечутся в её голове, пытаясь понять, откуда Мисти могла узнать о её суицидальной истории. А потом Дженни всего на секунду взглянула на меня, и я в ужасе осознала, что она может подумать, будто это я рассказала Мисти о её попытке самоубийства. Затем Дженни выпрямилась и с достоинством произнесла. «Мисти». Ты до сих пор никак не поймёшь кое-что очень важное обо мне. Мне абсолютно без разницы всё, что ты говоришь или делаешь. Ничего из этого не может мне навредить». И с этими словами она зашагала прочь. Я хотела догнать Дженни. Увереть, что это не я, выдала её секрет, но Мистя схватила меня за руку. «Эй, Скай! Бал окончен, но вся ночь впереди. Не хочешь отметить сегодняшний вечер небольшим торжественным забегом?»